принадлежащим царям. Теорема четвертая. Идея Бога, из которой вытекает бесконечно многое бесконечно многими способами, может быть только одна. Доказательство. Бесконечный ум по теореме тридцатой постигает только атрибуты Бога и его модусы. Но Бог один. По теореме тридцатой,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 Формальное бытие идеи есть modus мышления, что само собой ясно, то есть по теореме 25, modus выражающий известным образом природу Бога, поскольку он есть вещь мыслящая. А потому этот modus не заключает в себе представление ни о каком другом атрибуте Бога. По теореме 10, и составляет следовательно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 Модусы, как у быто не было атрибута, имеют своей причиной Бога, поскольку он рассматривается только под тем атрибутом модуса, которого они составляют, а не под каким-либо иным. Доказать, что всякий атрибут познаётся сам через себя независимо от всякого другого, по теореме 10-й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 порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей. Доказательство. Это ясно из аксиомы 4. Ибо идея всего обусловленного какой-либо причиной зависит от познания причины, вследствие которой оно составляет. Колларий. Азодоследует что могущество Бога в мыслянии равно его актуальному могуществу в действии. То есть всё, что вытекает из бесконечной природы Бога формально, всё это в том же самом порядке и той же самой связи преистекает в Боге из его идеи объективно. Схолия: прежде чем идти далее,